Но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что, видно, Прасковья Ильинична забыли с маменьку-с, генеральшу, что маменька стребовали чаюс, а вы не наливаетесь, а они ждут -с. И Прасковья Ильинична, оставив меня со всех ног, бросилась к своим обязанностям. — Это генеральша! —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 И только потому молчала, что принуждена силою молчать в этом доме. Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то и так далее, и так далее. Все это немедленно поддакивалось стаей приживалок, девица и перепелициной, наконец, торжественно скреплялась Фомой Фомичум.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 Но она не договорила, хотя и, очевидно, хотела что-то высказать, сконфузилась ли она или что другое, только она вдруг замолчала, покраснев ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то на ухо и вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением, но, к удивлению моему, все были очень серьезны,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 очень смешная, отзывалась несколько тюфиком Не правда ли? Вы читали тюфяка? — заключил я, теряясь все более и более краснее за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который, скаля зубы, все еще оглядывал меня с головы до ног. — Именно! «Именно, именно!» — вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренне обрадовавшись, что разговор как-то завязался, и я поправляюсь. «Это, брат, еще ничего, что ты...» «Ну, вот ты говоришь, что можно сконфузиться». «Ну, сконфузился, да и концы в воду». «А я, брат, я для первого моего дебюта даже соврал, веришь или нет?» Ха -ха. «Нет, ей-богу, Анфиса Петровна, это я вам скажу, интересно послушать. Только что поступил в юнкера». Приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом. То есть надменнейшая женщина была, но, в сущности, права придобрая, что бы там не говорили. Вхожу, принимают. Ну, гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова она мне, «А есть ли, батенька, деревеньки?» То есть, ну, не курицы ж не было, а? А то что отвечать? Ну, сконфузился в прах». Все меня смотрят. Ну что, юнкеришка, ну почему бы не сказать? Нет ничего, и благородно бы вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал. Есть, говорю, 117 душ. И к чему я тогда эти 17 то приплел? Уж коли врать, так и врал бы круглым числом, не правда ли? Через минут по рекомендательному же моему письму оказалось, что я гол, как сокол, и вдобавок его соврал. Ну что был делать-то, а? удрал во все лопатки и с тех пор не ногой да ведь у меня тогда ничего еще не было это все что теперь вот 300 душ от дядюшки Афанасия отвечу до да 200 душ с капитоновкой еще прежде от бабушки а коли на панфилны Итого 500 слишком Это хорошо только я с тех пор вот закавался врать и и не вру но я бы на вашем месте не закаивался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 забила в ладоши. Слом я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смотрела на обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился. — Ну что? — Что случилось? — повторил он с недоумением, озирая всех нас. — Во все это время братец мой, Мизинчиков, сидел поодаль...